Глава двадцать девятая. Рассказ Колина Лэмба. Я снова шел по Уилбром Кресент в направлении на запад. Дойдя, остановился возле калитки дома номер девятнадцать. На сей раз никаких воплей из дома не доносилось. Вокруг царили тишина и покой. Подойдя к входной двери, я позвонил. Дверь открыла сама мисс Милисента Пеббарш. «Это Колин Лэмп», — представился я. «Мне хотелось бы поговорить с вами. Разрешите войти?» «Конечно». Она провела меня в гостиную. «Похоже, вы стали частым гостем в наших краях, мистер Лэмп, и, насколько я понимаю, вы не имеете никакого отношения к местной полиции. Вы не ошиблись, и, как мне кажется, вы поняли, кто я есть на самом деле еще при нашей первой встрече». «Не уверена в том, что понимаю вас». Я проявил чрезвычайную глупость, мисс Пепмарш. Я явился в ваш городок, чтобы разыскать вас. Обнаружил в первый день своего пребывания здесь и не понял, что это вы. Возможно, ваше внимание отвлекло убийство. Как скажете. И мне еще не хватило ума правильно повернуть клочок бумаги. К чему вы говорите все это? К тому, что игра закончена, мисс Пепмарш. Я обнаружил штаб-квартиру, в которой планировалась вся операция. Необходимые записи и информацию вы делали точками в системе Брайля. Информация, которую Ларкин получал в Портлберри, передавалась вам. Далее Рэмси доставлял ее к месту назначения. При необходимости ночью он приходил к вашему дому через сад. И однажды он обронил в нем чехословацкую монету. Какая неосторожность с его стороны. Всем нам случается время от времени проявлять беспечность. Вы обзавелись великолепным прикрытием, слепотой. Вы работаете в заведении, где обучают детей-инвалидов, поэтому детские брайлевские книги в вашем доме вполне естественны. Вы необычайно умная и сильная личность. Не знаю, какая сила управляет вами. Если хотите, можете считать, что преданность своему делу. Да. Я представлял себе что-то в этом роде. Но почему вы рассказываете мне все это? Обычно так не поступают. Я посмотрел на часы. Вы располагаете двумя часами, мисс Пепмарш. По прошествии этого времени сюда явятся сотрудники особой команды нашей организации и возьмут... Не понимаю вас, зачем вам приходить ко мне заранее и как бы предупреждать меня? Да, это предупреждение. Я приехал сюда и останусь в вашем доме до прибытия моих людей, чтобы дом не покинул никто и ничто, за единственным исключением, которым являетесь лично вы. Вам предоставлено два часа на то, чтобы уйти отсюда, если вы захотите этого. Но почему? Почему? Я неторопливо проговорил. Потому что существует небольшая возможность того что в самом скором времени вы станете моей тещей. Конечно, я могу и ошибиться. Наступило молчание. Мелисента Пебмарш поднялась на ноги и подошла к окну. Я не отводил от нее глаз, поскольку не испытывал ни малейших иллюзий в отношении этой женщины. Ей нельзя было верить даже на грош. Да, она слепа. Однако даже слепая женщина может застать тебя врасплох, если ты позволишь себе расслабиться. Слепота никак не могла бы помешать ей, если бы она получила возможность приставить пистолет к моей спине. Мисс Пебмарш негромко произнесла. «Не стану ни подтверждать, ни отрицать справедливость вашего умозаключения. Но что заставляет вас считать, что... что это именно так?» «Собственные глаза». Но мы совершенно не схожи характерами. Не схожи. Она едва ли невозмущенным тоном проговорила. Я сделала для нее все, что могла. Как знать. Без вас не было и проблемы. Как и должно быть. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Снова наступило молчание. А потом я спросил. А вы сами знали, кто она? В тот самый день. Не знала, пока не услышала ее имя. Я всегда старалась знать все о ней. Всегда. То есть вам так и не удалось сделаться настолько бесчеловечной, как этого вам хотелось? Не говорите ерунды. Я снова посмотрел на часы. Время идет. Она отошла от окна к письменному столу. У меня есть ее фотокарточка. Детская. Она выдвинула ящик, и я немедленно оказался за ее спиной. Это был не пистолет. Нож. Небольшой и очень острый. Я выхватил оружие из-под ее руки. Я человек мягкосердечный, но далеко не дурак. Нащупав кресло, она опустилась в него, не обнаруживая никаких эмоций. — Я не стану пользоваться вашим предложением. Зачем она мне? Буду ждать здесь, пока они не придут за мной. Свои возможности существуют повсюду, даже в тюрьме. Вы подразумеваете идеологическую пропаганду? Если вам угодно, можно сказать и так. Мы оба сидели, два врага, понимающие друг друга. Я вышел в отставку, сообщил я ей. Возвращаюсь к моей прежней работе — биологии моря. Мне обещано место в одном австралийском университете. Думаю, вы поступили разумно. У вас нет жилки, необходимой для подобной работы. Вы похожи на отца Розмари. Он так и не сумел понять лозунг Ленина «Долой мягкотелость». Мне припомнились слова Эркюля Пуаро. С меня довольно того, проговорил я, — что я человек. А потом мы сидели и молчали, оба уверенные в собственной правоте. Письмо от детектива-инспектора Харткасла месье Эркюлю Пуаро. Дорогой месье Пуаро, теперь мы располагаем рядом фактов, я полагаю, что они могут показаться вам интересными. Проживающий в Квебеке мистер Квентин Дюгесклен отправился из Канады в Европу примерно 4 недели назад. У него нет близких родственников, и он не высказывал определенных планов относительно своего возвращения. Его паспорт нашел владелец небольшого ресторана в Булоне, передавший документ полиции. Паспорт так и не был востребован. Мистер Дюгисклен был давним другом проживавшего в Квебеке семейства Монтрезор. Глава этого семейства, мистер Генри Монтрезор, скончался восемнадцать месяцев назад, оставив свое внушительное состояние единственной живой родственнице своей внучатой племянницы Валери, считавшейся женой Джасаи Бланда, жителя Портлбери, Англия. Исполнение завещания канадские адвокаты возложили на весьма респектабельную фирму лондонских солиситоров. Всякое общение между миссис Блант и ее канадскими родственниками прекратилось после ее брака, которого семья не одобряла. Мистер Дюгисклен говорил одному из своих друзей о том, что, находясь в Англии, непременно посетит Бландов, так как он всегда симпатизировал Валерии. Тело, прежде считавшееся принадлежавшим Генри Каслтону, было в итоге опознано как принадлежащее Квентину Дюгисклену. В углу территории участка Бландов были обнаружены несколько досок, густо покрытых краской, под которые эксперты, тем не менее, обнаружили слова «прачечная снежинка». Не стану беспокоить вас более мелкими подробностями, однако прокурор полагает возможным выдать ордер на арест Джосаи Бланда. Мисс Мартиндейл и миссис Блант, как вы правильно заключили, являются сестрами. И хотя я согласен с вашим предположением относительно ее соучастия в преступлениях, удовлетворительные улики отыскать будет сложно. Вне сомнения, это очень умная женщина. Впрочем, я надеюсь на миссис Блант. Она из тех женщин, которые могут струсить. Следует также прояснить детали смерти его первой жены во время боевых действий и второго брака с Хильдой Мартиндейл, служившей в военно-торговой службе английских ВМС, ВВС и сухопутных войск, также во Франции. Хотя многие архивные материалы также погибли во время войны. Наша давешняя встреча доставило мне огромное удовольствие, и я не могу не поблагодарить вас за те полезнейшие предположения, которые были высказаны вами в то утро. Надеюсь, что ремонт и новая отделка вашей лондонской квартиры были завершены самым удовлетворительным для вас образом. Искренне ваш Ричард Харткасл. Следующее письмо от РХ к Э.П отличные новости. Мадам Блант раскололась. Призналась во всем. Возлагает вину исключительно на сестрицу и ее мужа. Она лишь слишком поздно поняла, что именно они задумали. Решила, мол, что они всего лишь намереваются одурманить канадца настолько, чтобы он не узнал ее. Весьма правдоподобная идея. Тем не менее, вынужден признать, что она, конечно же, не являлась перводвигателем преступной комбинации. Торговцы Спортабелла Маркет опознали мисс Мартиндейл как американскую леди, купившую у них двое часов. Миссис Макнотон теперь уверяет, что видела, как Блант завозил дюгисклена на фургоне в свой гараж. Было ли так? Не знаю. Наш друг Колин женился на этой девушке. Если спросите мое мнение, скажу, он сошел с ума. Всего хорошего. Ваш Ричард Харткасл. <музыка> Читал Максим Сергеев